его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха. А этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ее главарями — свою преданность им и ей. ставший будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он называл звезды плевочками. Он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва поплевал в Терек, потом поплевал в Арагву. Он любил слова еще более гадкие, чем плевочки. Писал, например, Есенину, что его Есенина имя публикой осоплено. Над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде. Мамаша грудь ребенку дала, ребенок с каплями на носу, сосет, как будто не грудь, а доллар». Занят серьезным бизнесом. Он любил слова Блевотина, Писал, похоже, что о самом себе, «Бумаги гладь облевывает пером, Концом губы поэт, Как, блядь, рублевая». Подобно Горькому, Будто бы ужасно ненавидевшему золото, Горький уже много лет тому назад Свирепо назвал Нью-Йорк «Городом желтого дьявола», То есть «золото», Он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал «Пока доллар всех поэм Родовий, лапя хапе выступает, Парфиру надев Бродвей, капитал его препохабие». Горький посетил Америку в 1906 году. Маяковский через 20 лет после него Это было просто ужасно для американцев. Я недавно прочел об этом в Московской литературной газете, в почтенном органе Союза советских писателей. Там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит удивительная, подлинно великая книга прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта – плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке, что после приезда его туда у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться. В их страну приехал великий поэт революции. С такой же силой, с какой он устрашил и разоблачил Америку, он воспевал РКП. Мы, не с морды опущенной вниз, мы в новом грядущем быту, помноженном на электричество и коммунизм. «Поэтом не быть мне бы, если б не это пел в звездах пятиконечных неба безмерного свода РКП». Что совершалось под этим небом в пору писания этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах. 3 июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода – 5 июня 187. Граждане, записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов. Под Самарой пал жертвой людоедства, бывший член Государственной Думы Крылов, врач по профессии. Он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден. В ту же пору, так называемый Всероссийский староста Калинин, посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал. Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших. Но что до того было Маяковским, Демьяном и многим-многим прочим из их числа, жравшим на полный рот, носившим шелковое белье, жившим в самых знаменитых подмосковных, в московских особняках, прежних московских миллионеров. Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть?